Имя старое, имя новое, имя истинное. Белокаменная грость тихонько по тенькнула и начала медленно наливаться красками, становясь розоватой, малиновой и, наконец, лиловой. Теньканье повторилось и перешло в раскатистую. соловей позавидует, трель. Веселина поморщилась. Она и так помнила, какой сегодня день. Сама ведь себе врала, когда стену зачаровывала, чтобы та о назначенной встрече напомнила. Дескать, не так уж это и важно, могу позабыть. Как же, забудешь такое. Сегодня день сравняется с ночью, и она, наконец, избавится от того, за что другие готовы душу отдать. Веселину никто не спрашивал. Хочет ли она такой судьбы и такого дара? Они ей достались вместе с оказавшимся издевкой именем. Обмануть других просто. Обмануть себя не выйдет. Ты знаешь, кто ты есть, и помнишь все, что с тобой было. Можно сбежать за тридевять земель и укрыться в лесной башне. Можно назваться хоть грустиной, хоть мировой. От себя не убежишь. Единственный выход — перестать быть собой. Но как же это страшно! Смотреть на лиловеющие грозди не хотелось, как и перекрашивать их. Не хотелось вообще ничего. Волшебница рассеянно оглядела чисто прибранную горницу, а затем и себя. Равнодушное зеркало отразило бледное недовольное лицо. Веселина раздвинула губы в достойной упырицы улыбки. и загнала зеркало вместе с виноградом-напоминалкой вглубь стены. Немного подумала и переделала остатки резьбы в пару каменных ворон, заодно присобачив им павлинии хвосты и венцы из перьев. Получились почти жар птицы. И что ей было не отправить охотника Алешу за такой же, дав ему срок до следующей осени, а Игам сказать? что не все дела улажены, не все ответы найдены. Не догадалась. Уж больно неожиданно все вышло. Ну и пусть. Охотник со своим конем не расстанется. Значит, нет-нет, да и вспомнит. Может, даже заедет с какой-нибудь диковиной. Такие гордецы в долгу оставаться не любят. «Некому отдавать будет», — угрюмо объявила волшебница, — Водя пальцем по березовому гребню. Некому и незачем. «Ой, не дело ты, дочка, затеяла!» Немедленно завела свое благуша, Хотя уж ее-то никто не спрашивал. думайся, Ну зачем тебе с твоей красотой Этакие страхолюдины? Сами толком не живут И других с пути сбивают!» Веселина не ответила. «Детское желание упрекать, орать!» Топать ногами у нее давно пропало. Да и на кого топать? Матушка, который год в могиле. И она дочке добра желала, а благуша в соломенную голову свои мысли не впихнёшь, И бы только в соломенную. Дурех, пытавшихся кто за курицу, кто за холстину выпросить любовное зелье, отшельница навидалась. Пыталась она с ними говорить, ни до одной не дошло. что счастье из морока не слепишь. Ну, станет за тобой милой, как на привязи, бегать. Только не любовь эта, а шейник сцепил, завороженный хоть за уродиной побежит, хоть за старухой, хоть за козой. Будь на то воля веселины, избавилась бы она от матушкиного подарка. Только его не сбросить и не смыть. Пропиталась она волшбой до костей. Под ухом вновь настырно затенькала. Загнать свою придумку вглубь стены волшебница загнала, а вот приказ отменить позабыла. Неживые помощники в душу не лезут и лишнего не говорят. Зато пока не остановишь, будут делать что единожды велено. Хоть кашу варить, хоть песни петь, хоть напоминать. «Помню», — бросила отшельница, — «замолкни». Разговор с Егой будет долгим, потому что она так до конца и не решила, вернее, не решилась. Жить как прежде сил больше нет, бросаться в новое, как в омут головой, жутко. Недоброе оно, это новое, чужое насквозь, такое чужое, что в свой дом, хоть бы и напоследок, впускать больно. Под себя ведь все устраивало, а тут и это — с железной ногой. — Что за стенами? Веселина веселенно-раздраженно бросила гребень на расшитую лазоревыми цветами скатерку. — Льет или светит? — отвечай. хвостая ворона тут же каркнула, что и светит, и греет. Осенний солнцеворот редко бывает дождливым. Лето на прощание улыбается. а осень до поры до времени прячет злобу, как будущее мачеха на смотринах. Сварливые дожди да ледяные иголки — это потом, когда в силу войдет, хозяйка себя почувствует. Девушка поежилась, словно ей уже сейчас стала зябка, и взяла с подставки дождавшийся своего часа посох с жар черепом. «Хватит бездельничать!» Объявила она не то себе, не то благуша, не то черепу. — Пора гостю встречать. На лугу поговорим. День теплый, солнечный. — Да где же это видано? — тут же вскинулась куколка. — Чтоб к пакости без носа и немытой, нечесанной, навстречу выходить. — Пусть на пороге топчется, ждет, когда смелости смелостивишься. — А всего лучше дай от порога поворот. — И покушать дай. голодала я. Вечером, все вечером. Благуша злилась, бурчала, то уламывая, то пытаясь приказывать, то прося покушать. Девушка слышала тоненький, памятный с детства голосок, но не слушала, выйдя из башни и готовя место для переговоров. Совсем недавно вокруг этих сосен носился прозревший конь. От радости, охватившей и негаданных гостей, и саму веселину, только и осталось, что переломанные сухие травы, в полуденном сиянии ставшие золотыми. Золотыми были и тянувшиеся к небу высокие смолистые стволы и жавшиеся к ним юная березка. Зато, словно бы отступившая в сторону осина, путалась вал платок, а заросли боярышника на границе леса. манили целым хороводом красок. Такими красивыми веселина их еще не видела. Денек вообще выдался дивным. Но лучше бы небо стало серым, в серятину с прошлым рвать легче. Возникшие по щелчку пальцев стол, пару лавок и подставку, под едва ли не силком врученный ей залог, отшельница развернула так, чтобы боярышниковое буйство оказалось у нее за спиной. Черный с красным короб отшельница за год так ни разу и не открыла. Молодость у нее своя не кончилась, подглядывать было не кем, а богатство и сила — на что они в лесу? Верная благуша, не переставая бурчать, закрутила небольшой вихрь, подхвативший ворох пестрых листьев. На стол они опустились богатой аксамитовой скатертью. Аксамит. напоминающая бархат, плотная ворсистая, часто узорчатая ткань, из шелка и золотой или серебряной нити. Да ты никак кормить поить злодейку костиногу надумала. Не унималась куколка, наколдовывая еще и полавочники. Нет бы меня накормить, а еще лучше дедушек завести, их родимых холить лелеять мужа подчивать, Так ты эту никого я подчивать не собираюсь. Устало откликнулась волшебница. Яги нашего не едят, и худ с ними. Но ну зачем тебе это жуть? Неужто ты хочешь, как они стать? Хочу, соврала Веселина, вспоминая безносое синюшно белое, как снятое молоко лицо и пустые глаза воительницы вербовщицы. Нет. Не яга сбила купеческую дочь с веками заповеданной женщинам светлой дороги, а родительская любовь хотела матушка как лучше, вот и оставила родной кровиночке нечестное счастье. Думала та не поймет, а если и поймет, то примет. Но Веселина так и не смогла. И все одно, пусть упрашивают, уговаривают, упорствовала помощница, пусть под дверью стоят. Не почину царской-то невесте к колдовке залетной навстречу выходить. Давно я уже не царская невеста. Помолчи. Новый щелчок пальцами. И вот уже на скатерти красуется расписной кувшин с пышными розанами. За цветочной охапкой собеседницу будет толком не разглядеть. А ведь если она подтвердит договор, от нее тоже загораживаться станут. Загораживаться... кричать от ужаса, бросаться прочь, не чуя под собой ног. Ну чего тебе не хватало? Мачеха не донимала, жених надышаться не мог. Хороший ведь жених был, и роду царского, и смирный, и собой пригож. Другая бы руками-ногами за такое счастье держалась, а ты дрянь эту свою лупоглазую откопала и бежать. Своей силы не хватало, но ну, так я на что? Душу мотать. И ведь не отцепишь сварливый кошель с надоедливой куколкой. В башне не запрешь. Вербовщица не поймет, вернее, поймет так, что лесная чудачка уже согласилась, вот и избавилась от матушкиной памяти. Благуша не только склочничать умеет. Будь она сыта, вмешалась бы точно. а так сил только на воркотню и хватает. Ворчала соломенная нянька, сколько веселина себя помнила, и это тоже было проклятием. С того ее волшебница со слепым конем и оставила, что захотела хоть на одну ночь без пригляду остаться. Ну, осталась, поглядела, как охотник пироги наворачивает, да Буланова своего нахваливает. «А может, он, Алёша этот, «Не такой уж и бабник?» — угодила по-больному куколка, будто мысль прочла. «Раз уж даже на тебя ягодку-малинку рот не разинул!» «Потому и не разинул, что китежане амулетами с ног до головы обвешаны. А без них, так же, как и все, губу раскатал бы и точно так же сразу позабыл. «Сказала же, помолчи!» прикрикнула на непрошенную советчицу Веселина, борясь с желанием грохнуть, только что сотворенный кувшин озимь избежать. Благуша, диво дивное, замолчала, и поляну окутала хрупкая солнечная тишина. Скользнула по щеке паутинка, проплыла по небу хищная птица, кажется сокол. Крылатому добытчику не повезло, в травах никто не шевельнулся, и разочарованный красавец исчез за предевшими кронами. Стало как-то особенно пусто и одиноко, но Веселина упорно смотрела вверх. Нет, она не ждала, но возникшую над лесом черную точку заметила, едва то появилась. Вот и все, вот и прилетела. Прежде ступу в полете Веселина не видела. это было красиво и одновременно страшно. Молодая волшебница со странной отстраненностью смотрела, как точка растет, становится пятнышком, обретает причудливые, все более четкие очертания. Наверное, воины на стенах осажденных городов также смотрят на летящие их убить камни. Но запущенные стенобитными машинами глыбы не имеют ни воли, ни разума. Единожды взлетев, Они несутся туда, куда их бросила неодолимая сила, а яги свои дороги выбирают сами, во всех смыслах. Бескрылый полет пугал и зачаровывал своей сразу и мощью, и невероятностью. Огромное сверкающее гнездо уверенно неслось к башне, и веселина быстро хлопнула в ладоши. Чуть слышный хлопок перешел в чистый, сильный звон, Казалось, что на поляне ударили в дорогой и тяжелый колокол. Гостья услышала и слегка шевельнула внушительной совней, которую, как и водится, сжимала в правой руке. Ступа, слегка накренившись, повернула и неспешно заскользила к поляне. Казалось, она спускается по невидимому пологому желобу. Ега Яга-вербовщица, почти наверняка воительница. стояла в ней неподвижно, как аист в гнезде. Только развивались длинные серостальные космы да нарезали сужающиеся круги вороны спутницы. Богато украшенный край ступы не доходил гости и до пояса. Так что отшельница могла в подробностях разглядеть прижатые грудасты керасой темно-синее одеяния. Кные массивные браслеты и обвешенные амулетами, до да кошелями пояс. Из того же почти черного с багряными искорками металла были и височные кольца вербовщицы и головной обруч, на котором горела опрокинутая лунница, а вот навершие совни и что-то вроде писта, которыми яги погоняют свои ступы, казались откованными из черного льда. Над зарослями боярышника ступа еще развернулась, И теперь плыла прямо на веселину. «Страхи-то какие!» Сразу и горестное зло пискнуло внизу. «Гнала б ты ее от беды подальше! Не к добру!» «Не к добру! Только где оно, это добро?» «Сиди тихо!» Шикнула девушка, на всякий случай затягивая завязки на кошеле. «Благуши Яги не нравятся!» Можно подумать, они нравятся самой Веселине. Был бы у нее выбор, она бы вербовщиц и слушать не стала. Только по-другому прекрасной быть не перестанешь. Хоть в плать замотайся, хоть нос с ушами себе отрежь, хоть старухой, прикинься. Захлопали крылья. Возле самого лица пронеслась огромная, с доброго петуха ворона и с карком метнулась с докладом к своей госпоже. Та махнула совнёй, и волшебница равнодушно отметила, что конец древка украшен пучком прутьев, отчего диковинное орудие обретало сходство с обычной метлой. Охотник Алёша наверняка так бы и сказал, и ещё хмыкнул бы в придачу. Охотник Алёша уехал, даже ни разу не оглянувшись. Веселина зачем-то тронула косу, глядя на как раз посадившую ступу ягу. Девушка думала, что в стенке прорежется невидимая дверца, но вербовщица выпрыгнула наружу, словно огромная блоха. Взметнулись и опали, прикрывавшие железные ноги безступней лоскутья. Гостья, как отшельница и подозревала, оказалась воительницей. Впору было гордиться как собственной смекалкой, так и оказанной лесной чародейке почетом, абы к кому сестры столь важных особ не посылают. Под угрюмым взглядом волшебницы яга деловито смахнула с верхнего обода шустрые разноцветные огоньки, после чего сунула метлу в ступу прутьями вверх, а пест бережно положила поперек. Пригляделась, что-то поправила, лязгнула, вцепляясь в землю, Нижними дугами железных лап, и вышагивая словно перекормленная ворона, тяжеловесно двинулась к столу. Как воительница умудряется ходить на своих подпорках, и зачем им этойей сложности веселина взять в толк не могла. Но зрелище было сразу и нелепым, и жутким. Хотелось не то закрыть глаза и юркнуть под стол, не то броситься на утек. В башню никакой Евгению ворваться Туда вообще не войти без дозволения хозяйки. Но самой-то хозяйке. Каково сидеть в резной клетке год за годом? Что ей вообще делать? Смотреть то на снег, то на листопад? Вышивать? Забавляться с живыми узорами? Кидаться на стены? Веселина изобразила улыбку и, как положено вежливой хозяйке, шагнула навстречу, Важно переваливающиеся воительницы. Сестра, с которой отшельница говорила прошлый раз, была тоньше и не щеголяла железными грудями. Видать, яги впрямь заняты каждая своим делом. Одна ищет, другая зовет, третья забирает. Вновь прошумели вороньи крылья. Верные спутницы яг описали круг над головой хозяйки и устремились к пустующей ступе. на край которой и уселись. Нет, уселось лишь две. Третья принялась кружить над поляной. А вот яга остановилась, раскорячившись на своих чудовищных лапах. Грубо и сухо брякнули кошели и кошельки. Ощерился огромный безгубый рот. Надо было что-то говорить. Хозяйке положено говорить первой, но в горле внезапно пересохло. Гостью молчание, однако, ничуть не смутило. А может, она ждала чего-то подобного? «Да увидит тебя великая мать!» Вербовщица кивком отбросила за спину длинные, отливающие металлом космы. «Срок вышел, пора ответ держать. С нами ты или сама по себе?» «Будь здрава, гостья дорогая!» — ровным голосом произнесла чародейка. — Нет у меня ответа, вопросы есть. Садись за стол, поговорим, потолкуем. А для начала скажи, как мне тебя величать? — Вечерний гончий зови. Ега усела с лицом к лесу, как веселина и рассчитывала. — Станешь сестрой, узнаешь больше. Не станешь, и того много будет, как скажешь. Чем тебя подчивать, гончая? Не нужна мне твоя пища, — ничуть не удивила гостя. За другим послано. Что узнать хочешь? Боишься чего? Или жалеешь? Жалею. Смотреть в меловое безносое лицо — С глазами и зеркалами было трудно, но взгляд отшельницы опускать не стала. «Красу свою да молодость! Страшны вы больно!» «Не мы страшны, а ты непривычно!» И не подумала обижаться яга. «Каждому своя краса и своя цена. Станешь одной из нас — поймешь, а поняв — привыкнешь». Ну а до того можешь любую личину надеть. Смотри, костлявая рука неспешно поднялась, описывая круг вокруг лица. Побежали по широкому браслету искры сполохи. Заколебался ровно над костром воздух и выправился. Напротив Веселины сидела смуглая скуластая красавица с множеством тонких косичек. Алые губы приветливо улыбались. В раскосых живых глазах плясали смешинки. Веселина быстро глянула вниз и увидела две маленьких ножки в софьяновых башмачках. «Только мертвому живым не стать, а железо мертво!» «Хорош морок!» — медленно проговорила волшебница. «Только я не хуже на виду!» «Не морок это!» — равнодушно объяснила красавица, отодвигая в сторону кувшин с цветами. — Сейчас у тебя одно тело, и жить тебе с ним, покуда до смерти не истреплешь. А у нас тел столько будет, сколько захотим. Какое нынче глянулось, такое и носишь, как платье. А посты или испортится, другое наденешь, а наскочит рядиться — Станешь такой, какая есть. Не верю. в вплоть не обратить. Не обратить, — подтвердила гончая. Но железные ноги еще попробуй выслужи, хотя у тебя может и выйти. Только начинать тебе всяко с ног костяных, а кость — та же плоть. Стань собой. — потребовала в ответ Веселина. — И впредь не лги, если хочешь, чтобы я тебя слушала. — То, что по сути есть правда, ложью не называй. Ничуть не смутилась вербовщица, но свое обличье вернула, заодно сотворив за спиной большой тканный ковер с летящими к невиданному зеленому солнцу гусями-лебедями. будто расшитое знамя развернула. «Чтобы тело менять, нужны время и изба. Я тебе показала, что ты сможешь делать. Допустим». Цветочная охапка теперь стояла на краю стола. И хорошо. Надо смотреть на то, чем собралась стать. Внимательно смотреть. Про тело я поняла. теперь хочу понять, зачем я вам, а вы мне?» «Для пользы взаимной», — назидательно произнесла гончая «Ты сильна. Ты умела. Ты быстро научишься и займешься нашим делом. Каким, уж прости, до поры до времени не скажу. А мы тебе нужны, потому что нет для тебя в белосветье места». «С чего ты это взяла?» «Не я. Ты. Я еще не решила». «Решила. Когда жар-череп второй раз по доброй воле в руки взяла. Вспоминай, будущая сестра, как из отчего дома сбегала, сперва в лес, а потом и вовсе куда глаза глядели, как с родным отцом говорить не стала, как жениха бросила». «Я не забывала, так признайся, что не нужен тебе муж-хозяин, будь он хоть сын царский, и что заботы да увертки бабьи не про тебя». Зеркальные глаза переливались плавленным серебром. «Почести и богатства ты тоже не хочешь, а красоты и молодости тебе не жаль. На что они тебе? Другим они нужны». чтоб мужа поймать, гнездо свить, детей нарожать, а ты от этой доли прячешься и правильно делаешь. Сейчас, коли за ум возьмешься, воительницей стать сможешь, в иные миры заглянешь». Ега подняла украшенный перстнем когтем палец, и на ковре, скрывая чужое солнце, заклубились зеленоватые облака, сквозь которые проступали очертания словно бы парящих рогатых зданий. Теперь гуси-лебеди летели к ним. «Изба для тебя — лишь начало пути. Обучишься, помощников верных заведешь». Железный коготь указал на последнюю из вытканных птиц, и та, блеснув глазками, обернулась. Веселине показалось, что птица. Глянула ей прямо в душу. Стало страшно, но волшебница лишь досадливо поморщилась. «Ну, допустим. Дальше что?» «Станешь большим, чем ты есть», — торжественно объявила яга, вновь уставившись на собеседницу. «Много большим. Только спешить надо. Лет через десять уже не выйдет». прирастёшь навеки к белосветью, корни пустишь, в цене, и для нас, и для себя самой упадешь. Нет, польза от тебя, и тогда какая-никакая будет, да и ты от смерти избавишься. Только зачем ждать? Хотела бы иного, уже бы повойник носила, мужу ноги мыла. «Тебе нужно с силой своей примириться, а для того скорлупу человечью разбить. Но ну так разбей!» «Как, гончая?» С внезапной усталостью спросила волшебница, уже понимая и то, что согласится, и то, что не принесет это ей ни радости, ни покоя, только избавление от проклятого материнского дара. А тело обманок она носить не станет. Хватит ей быть прекрасной. Костяная нога, так костяная нога. Ну, наконец-то! В глазах-провалах ничего не мелькнуло, но в голосе вербовщицы послышалось торжество. Начнем мы с тобой с малого. С того, что ты уберешься к худам. Рявкнул висящий за спиной еги ковер и, отлетев в сторону, свалился в высохшую траву, мелькнув спортами башнями облаками. На поясе Веселины радостно задергался кошель с благушей, но отшельнице было не до куколки. Она смотрела и не верила своим глазам, которые видели разъяренного охотника. Алёша уехал, не оглянувшись. Алёша вернулся. Взять себя в руки китижанину удалось почти сразу. Нарочито спокойно он обошёл, украшенный единственным цветочным веником, стол и уселся рядом с Миравой, не забыв откинуть капюшон и положить рядом мешок с никому уже не нужной платой. Слепошарая карга надо отдать ей должное. при появлении нежданного гостя даже не поморщилась. Это Алёша, охотник китежский. Первый нарушила молчание отшельница. День добрый, Алёша. Не ждала я тебя назад так быстро. Буланка здоров ли? Как конь? Не стал вдаваться в подробности богатырь. Ты впрямь в яге собралась, или шутки шутишь? «То не твое дело, охотник!» — скрипнула яга. «Ступай отсюда, пока цел!» «После тебя!» — огрызнулся китежанин, наскро оценивая возможного врага. Судя по железным лапам и керасе с грудями, к Мераве подослали воительницу. «Это было скверно, то есть было бы, заявись, зараза, со своей избой!» На что способны плюющиеся огнем бродячие дома, Китежанин помнил. Но избы не было, а до ступы, за которые вербовщица прилетела, еще нужно было добраться. Значит, если дойдет до драки, бить надо первому, не сходя с места и наверняка. В Китиже о загадочных сестрах знали даже меньше, чем о тьме. Но они хотя бы были смертны, и их главная мощь крылась в избах, так что шанс справиться имелся. Если, конечно, миравы не поддержит гостю званую против гостя незваного, но отшельница молчала, значит, еще не решила или решила не до конца. «Ступай отсюда!» — повторила яга и поскребла когтями по столешнице. Ни в руках, ни на поясе у нее ничего похожего на оружие не имелось. Оставались... ноги? И что с того, что железки казались гладкими? Мало ли, что из них выскочить может. Про огромных котов с железными когтями в ките же знали. Тут вряд ли придется легче. Только звездный булат и не такой рубит. Волжба Ягина Алешу не тревожила. Главное — не пустить страхолюдину к ее ступе. С летучим вражиной совладать непросто. Однако Миравина гостья, кажется, не принимала китежанина всерьез. Сидела, таращилась на хозяйку пустыми, без зрачков зенками. Но Алёша готов был поклясться. Видит ега не хуже его самого. — Я не к тебе пришел, — отрезал богатырь. и не тебе меня, Игнать. «Прогони его, меньшая сестра!» Чуть повысила голос воительница. «Не досуг тебе на дурней захожих размениваться?» «Постой, гончая!» свела брови отшельница. «Не сестра я тебе еще. Так что пусть скажет сперва, с чем пожаловал. С делом, а ли с безделицей?» «С безделицей!» Отворачиваться от врага всегда прометчиво, но не взглянуть Мираве в глаза Алёша не мог. Только я, как разговор ваш услышал, разом про неё позабыл. Ты что творишь, подруга? С ума съехала. Видел я, что Яги с теми, кого окрутить сумели, выделывает. Это как по доброй воле в корягу болотную превратиться. Ну не сгорит она, а триста лет на одном месте мхом обрастать будет. Только не жизнь это, слышишь? А что, по-твоему, жизнь, охотник? Шутишь? Нет, не шучу. Ответь, если знаешь. О таком, пожалуй, скажешь. Вот спеть, пожалуй, можно, но не при этой же уродине. Оно само слышится. В стуке копыт, в свисте ветра, манит, зовет, бьется, как сердце. Вот и будь этим счастлив. Прощай. Но уж нет. Алёша коротко зыркнул на игу, та вроде сидела смирно. — Ты Буланушу свет вернула, теперь мой черед. Не дам я тебе лежать колодой с червями в носу, чтобы хуже не сказать. — С червями? В васильковых глазах мелькнуло что-то странное. «Какими червями?» «Длинными!» Немедля уточнил богатырь, словно вживую увидевший лежащую бревном Марфу. «Бледными, толстыми. Один конец в тебе, второй в потолок врос. Станет халупа эта худого по капле из тебя твою суть тянуть, да дрянь за место нее впрыскивать». от которой ноги коленками назад выворачиваются тебе это нужно это да Приврать прокишащих на бесчувственных недоягах тараканов и пауков Китижанин не успел потому что по спине будто обдовв ее кипятком побежали его собственные мураши китижанские наколки ожили предупреждая о скором ударе Алёши как раз успел вскочить Свалив злополучный мешок, и тут ему в лицо ударило резко пахнущим стылым ветром. Сил воительница не пожалела, но так их и вещер не жалел толку-то. Охотник хмыкнул, повел плечами и, уперев кулаки в столешницу, подмигнул взъерошенной еге. — Что? Вспомнила бабка, как девкой была? Зря! Не равняй меня с меншухами, сварливо потребовала та. Я истинная. И не лыпся, не буди лиха. Волжба тебя не берет. так лавкой по голове приголублю или столом. Как бы ты сама, чем по лапам не получила, посулила Лёша, с нарочитым спокойствием расправляя сбитый палавочник и усаживаясь так, чтобы видеть еще и ступу. Немедленной драки богатырь не боялся, но как бы вербовщица не притворилась, что уходит. От скамьи, пусть и брошенной с помощью волжбы увернуться не шутка, а вот от ступы, если карга до нее доберется. Или того хуже, ступа доберется до хозяйки. Стоя на таком не рассказывал, но мало ли, Это кони у тупые, а ступы могут быть и умными. Если летучая холера дернется, придется бить по ее хозяйке, причем сразу же отпускать вербовщицу нельзя. А что можно? Буланку незаметно не позвать, а Мирава сидит, как истукан. — Так-то ты сестру старшую привечаешь! Ега похоже, тоже прикинула расклад. и предпочла покуда обойтись без драки. — Срок настал, пора ответ держать, но сперва! Может, вербовщица и впрямь замышляла коварство, а может, просто собралась взять в оборот волшебницу. Договорить заразе в любом случае не удалось. Сбоку что-то метнулось, резко и визгливо, на пределе слуха заверещало, зашумел рассекаемый крыльями воздух, и по шее богатыря — Мазанул длинный чешуйчатый хвост. Удар еги зря все же не пропал. Нет, Алеше он не навредил. Зато разлетелись стягивавшие мешок охотника ремни. Добытая для Миравы диковина вырвалась на свободу и началось. То ли заморская дива питалась воронами, то ли просто их не любила. Но с треском взлетев, она устремилась к бестолково заметавшимся спутницам еги Первая, та что кружила над поляной была сбита сразу и черной кляксой упала в траву две оставшиеся будто куры в курятник бросились в ступу Змеи хвосткой не растерялась и рванула за удирающей добычей зацепив крылом лежавшую поперек ступы железяку та с каким-то чиханием хлопнулась на зземь и тут же вспыхнули и побежали по ободу зеленые огоньки. Не переставая каркать и визжать, набитая птицами ступа подскочила на месте, грохнулась озимь, накренилась, выправилась, трижды повернулась вокруг своей оси, снова подпрыгнула и резко устремилась вверх, подняв тучу мертвых листьев. Визжала она сама или сцепившиеся в ней твари, Алёша не понял, но было громко. — Что такое? Ждавший на опушке по ту сторону башни Буланыш, Виск Дагам тоже услышал. — Я нужен! Будем драться! Я бегу! — Давай! — шепнул охотник, на всякий случай скользнув от стола в сторону так, чтобы видеть сразу и вскочивших мираву с егой, и выплясывающую над головой ступу. Пляска, впрочем, оказалась короткой. Взмыв на высоту приличного дерева, летучая холера дернулась и зигзагами, словно удирающая от товара кутка, устремилась к лесу. Запахло горелым, и Алёша опустил взгляд. На месте, с которого взлетела ступа, образовалась черная проплешина, будто от костра. Рядом валялся пест или что-то в этом роде. То есть пест валялся рядом с кострищем, а возле Алёши потрясала кулаками яга, мало чем отличаясь от растяпы, у которого средь бела дня свели коня. Зрелище было впечатляющим. Однако охотник глянул и вниз. Он верно догадался. Из лап воительницы такие вылезли шпоры наподобие петушиных, но стройные и с тягучими каплями на остриях. «Удар от них получить?» «Значит, держим ухо востро и чуть что, сразу рубим голову». Короткий топот. Такой знакомый, такой своевременный. «Я тут!» Буланка вынесся из солнечного сияния и замер рядом с богатырем, недвусмысленно оскалившись на воительницу. «Почему не бьешь? Она враг. Тебе зла желает». Не согласиться было трудно, да и момент был самым подходящим. Если думать о Иге, но охотник думал о Мираве, вдруг бросившейся между ним и бушующей коргой. Поймай свою птицу, коротко велела волшебница, и Алёша кивнул, хоть и понятия не имел, как будет гоняться по лесу за свихнувшейся ступой и сможет ли отманить змеехвостую задиру от уцелевших ворон. «Не верю ему!» Вербовщица как-то сразу успокоилась, что китижанину сильно не понравилось. «С ним езжай, проследишь, а ты...» Вот теперь Мира оказалась растерянной. «Мои дороги в небе!» — приосанилась яга. «А вы по земле ползайте, коль ни ума, ни силы нет. Не мешкайте!» «Это плохое замыслила. За ней пригляд нужен. Пусть хозяйка остается. Мы сами справимся. Я догоню!» Буланка был кругом прав. Но прихоть еги позволяла уволочь Мираву от раскатавшей на нее губу жути с железными ногами. «Поехали!» — только и сказал Китижанин, подсаживая несказавшую ни да ни нет волшебницу. Мелькнула шальная мысль вовсе не возвращаться, мелькнула да пропала. Потому что без спросу из огня вытаскивают, или там из омута. Из человечьей беды человеку самому и выбираться. Ты можешь разве что руку протянуть. Ступа была уже сперечная зернышко, и металась по небу, как бестолковая муха, но взявший во весь опор Буланка нагонял и нагонял быстро. На скаку не особо поговоришь, и охотник молчал, молчала и Веселина. Слишком уж много на нее сразу свалилось: возвращение Алёши, неожиданная ошибка, сменившийся облегчением страх, застепившегося своей богатыря, непонятное решение гончей и короткая скачка на спасенном коне. слишком короткая. Они как раз достигли конца луговины, когда ступа, описав немыслимую петлю, высоко взмыла, застыла на месте и вдруг понеслась вниз, раскручиваясь, как какой-то волчок. Увидеть, что было дальше, не дали деревья. Волшебница и охотник, задрав головы, вглядывались в синеву, дарив в глазах Но небо было пустым. «Свалилось!» — мотнул, наконец, головой Алёша. «Похоже, с концами». «Пожалуй», — согласилась отшельница, с трудом представляя, что делать теперь. «Ты знаешь, что тебя волшба не берёт?» «Знаю», — охотник упорно вглядывался в заросли. «Надо глянуть, куда она шмякнулась. Это с версту, вряд ли дальше». Не в лесу сразу бы отыскалась, а тут по кустам шуровать придется. Вы с Буланка обождите-ка здесь, а я пойду погляжу. Оставаться хоть бы и с богатырским конем веселина не хотела, как возвращаться к вербовщице. Все вышло глупо да нельзя. Но она нашла человека, которого не берет волшба, а значит, для него она никакая не прекрасная. Теперь ясно, и почему Алёша не на неё пялился, а об ослепшем друге горевал, и почему уехал, не обернувшись. Оставалось понять, с чего вернулся и в их сгончий разговор встрял, да так рьяно. Долг отдает или что-то большее, и как быть с егой, которая явно что-то замыслила. Зачем то же она их обоих погнала? На поиске своей ступы. Помоги мне сойти, попросила волшебница, радуясь, что охотник не может сейчас видеть ее лица. Откуда у тебя нияк птица и зачем она тебе? Это же плата за буланка. С коня кетежанин ее снял так же ловко, как и подсадил. К себе прижать даже и не подумал. Чуть ли не на вытянутых руках держал. — То есть не вся плата, а так, задаточек. У тебя такая же на башне. Вот я и подумал, что весело выйдет. — У меня? — растерялась Веселина. — Ты что, всего в своей башне не знаешь? — Болтуны твои каменные. Пес, сова и вот эта змей-хвостка. Как бишь ты ее? Не яг-птица? — алёша у меня там страж-павлин. Какой еще павлин-мавлин? хвостка, Я ее признал, когда еще первый раз к тебе ломился. Решил добрые приметы считать. Допустим. Ну, благуша, ну, дружила. И где такую редкость добыл? Да у зверинщиков же своих. Встретил их, как от тебя ехал, и как по башке ударило. У них такая же змей хвостка, только в всамделишная. Надо тебе отвезти. Так, для начала. Сговорился, забрал, повез. А откуда они такие, кстати? Никогда прежде не видал, даже в книжках. Толком не скажу, и никто не скажет. Знаю только, что один не то волшебник, не то волхв из последних уцелевших с ягами заелся и на зло им особую тварь создал, летучий, крылья птичьи хитрость змеиная, упрямство баранье. Извести ягу ей, само собой, не по силам, но чем может, навредит. Взрослая не як птица, а растут они лет до ста. Может даже гуси-лебедя одолеть, если тот один будет. Откуда эта радость на моей башне взялась, я поняла. А вот как зверинщик твой ее добыл? Говорит, гусляр какой-то перехожий даром отдал. Надоела она ему? Гусляр! «Ох ты ж твою! Что с тобой? Ничего. Так, совпадение. Глянь-ка!» Ничего особенного в пламенеющем мухоморе на самом краю зарослей не было, разве что ветки рядом топорщились не так воинственно. «Смелый какой!» — через силу пошутила веселина, понимая, что должна вернуться к вербовщице и выяснить, что та задумала. Даром, что на одной ноге, а вон куда вылез. Я и не заметила, пока ты не сказал. Нечего было замечать. Он только сейчас появился. Сдается мне хозяин лесной. Стежку-дорожку нам открыть решил. Алёша замолчал и свел брови, как в прошлый раз, когда говорил с конем. «Я мигом обернусь, а вы тут ждите, лады?» «Вместе пойдем». Отрезала волшебница и тут же, словно присоединяясь, топнул ногой буланка. — Хм, заединщики! — хмыкнул охотник, но отговаривать не стал. — Лады, пошли. Только чур не пенять, коль ноги переломаете. — Спасибо тебе, хозяин ласковый, за доверие да за помощь. — Мирава, ты потом, как вернемся, подыщи подходящий гостинчик для соседушек. «Рядом же живете?» «Хорошо», — пообещала веселина, пытаясь вспомнить, что дарит лешим. С лесными хозяевами непривычная к диким местам чародейка дел не вела никогда. Она и в лес-то, хоть в нем и укрылась, не заходила. «А зря!» Под пестрым, пронизанным солнцем пологом было, на удивление, светло и радостно, как в редком саду бывает. За боярышниковой стеной прятался смешанный с березняком ельник. Солнечный свет без труда пробивался сквозь зеленые и желтые кроны. Косыми полосами, ложась на сжатую под леском узенькую, вдвоем не пройдешь тропку. За спиной отшильницы позвякивал уздой и иногда фыркал конь, а глаза упирались в руны на откинутом капюшоне охотника. по невысказанной договоренности шедшего первым. Алёша молчал. Веселину на разговоры тоже не тянуло. Просто хотелось идти и идти, переступая через узловатые корни, никуда не спеша и не загадывая дальше, чем на десяток ударов сердца. Когда-нибудь они куда-нибудь придут. Тогда она и решит. А сейчас можно просто вдыхать. Горьковатый запах осени — и любоваться словно бы обтянутым зелёным бархатом пнём изящными кустиками с похожими на розовые цветочки плодами очередным гордецом мухомором словно подбоченившимся на изгибе тропы последнем изгибе как оказалось казавшиеся непролазными заросли раздались в стороны позволяя спуститься толик заросшей протоке толик странно вытянутому неширокому озерцу. Дремотную зеленую воду возле берега клинками вспарывали острые зеленые стебли, между ними носились, поблескивая с крыльями поздние стрекозы. Желтые березовые листочки на водной глади казались отчеканенными. в неведомых странах монетками, на которые можно купить все, даже покой, даже счастье. «Мирава, ты не туда глядишь!» Разбивший наваждение голос был весел и при этом деловит. «Вот она! Похоже, с концами не соберешь, а соберешь, так не склеишь!» Веселина торопливо обогнула усыпанный все теми же цветочками-ягодками куст, за которым был такой же бережок с такими же стрекозами и зелеными клинками, среди которых одиноко торчала раздерганная метла. шагах в пяти от кромки черно-зеленого водного зеркала стояла лёша и сосредоточенно разглядывал что-то у себя под ногами веселина решила тоже посмотреть но покрытый густой изумрудной травой берег оказался топким мокро тут запоздало предупредил охотник сапожки замораешь не беда с непонятной ей самой лихостью отозвалась отшельница — Я же чародейка. Пальцами щелкну. Чище прежнего будут. — Могу и твои заодно отчистить. — Лады, — засмеялся Китижанин и внезапно в два прыжка очутился рядом. Веселина и охнуть не успела, как оказалось у него на руках. — Смотри, не забудь, что обещала. — А то что про меня Ега подумает? — Мало что волшбы не боится. Так еще и сапоги не чищены. Смех Веселина сдержала чудом. Наверное, она дернулась, потому что Алёша сжал руки, прижимая ее к себе. — Тише! — шикнул он. — А то придется тебе не только обувку сушить. Глянь-ка лучше на это безобразие. — Да не туда, правее! Волшебница послушно повернула голову и тихонько ахнула. Ступа врезалась в землю со всего маху, и, не выдержав удара, разлетелось на множество кусков и кусочков. Те, что побольше, вспороли ковер болотной травы и увязли в бурой желтой земле, из которой уже выступила мутная жижа. Самый большой осколок, добрая половина днища с похожим на клык куском боковины, стоял торчком, и об него остервенело точила клюв неяк птица. Судя по разбросанным вокруг перьям и окровавленным ошметкам, только что закончившая трапезу. Внимания на охотника и волшебницу хищница не обращала. — Что ж, ступу мы нашли, — деловито произнес Алёша. Змеи хвостку тоже. Что дальше? Давить радость было жаль, но и впрямь пора было брать себя в руки и думать, как и самой выкрутиться, и Алёшу с буланка под удар як не подставить. Подавив вздох, девушка вновь окинула взглядом Изувеченный берег. «Живьем мне ее не изловить», — честно призналась Веселина. «Тут обаянник нужен». «Так у меня свистулька есть», — обрадовал китежанин. «Зверинщики в придачу дали. Как раз обаянник и сотворил. Поймать не штука, если ты ее, конечно, хочешь». «Пригодится», — решила затворница. «Еге покажем, а то еще не поверит. Что мы и в самом деле искали? Ступу и впрямь не собрать. Разве что метлу прихватить, если ты ее вытащишь. «Сперва я вытащу тебя», — решил богатырь и замолчал. «Погоди еще маленько. Ты о чем? Это я не тебе, а Буланка». «Не надо ждать. Давай ускачем все вместе. А это пусть сидит. Не надо ее». Мысль была заманчивой, но оставлять за спиной разъяренную воительницу, которая так или иначе доберется до своих сестриц, и очень может быть, что наврет, причем не только прозаижего охотника, было опрометчиво. «Буланыш советует не возвращаться». Лошадиными мыслями Алёша с Миравой все же поделился. «Что скажешь?» «Я вернусь». Волшебница ответила сразу, без колебаний. Так надо. А вот вам с буланка и впрямь лучше уехать. За меня не бойся, я знаю, что делаю. Так и я знаю. Алёша широкими шагами пересёк топкое место и поставил затворницу рядом с кустом бересклета. Жди тут, я мигом. Потом змеи хвостку поймаем и назад к твоей подружке. Вызволить из вязкого прибрежного ила метлу оказалось проще простого. Заодно выяснилось, почему она так странно воткнулась. Прутья прутьями, но другой конец внушительного, металлического древка оканчивался навершием лепестком, острым, как хорошая бритва. Хочешь руби, хочешь кали. Оказавшаяся ней метла, хоть вонзилась с маху в речное дно, не только не обломалась. но и не затупилась. Богатырь коснулся пальцем лезвия, примерился и одним ударом снес с дюжину камышин. Рубил черный клинок отлично, и, кажется, ему было все равно, кто им орудует. Другое дело, что сам Алёша предпочитал меч. Присваивать смертоносную метлу богатырь не собирался, но о ягах слишком мало знали. Да и черно-серый металл мог хорошему мастеру поведать многое. Совню нужно переправить в китиш. Но попробуй, скрой такую добычу. Опускать Мираву к корге в одиночестве богатырь не собирался. В то, что затворница все еще хочет в яге, даже если прежде и собиралась, Алёша не верил. Но вдруг вербовщица ее околдует или как-нибудь еще голову задурит. Наставники чуть ли не месяц потратили, втолковывая будущему охотнику, как злонравные хитрецы обманом добывают у простаков клятвы, которые не отменишь и не обойдешь. Выходит вернуть метлу-то? Алёша обвел глазами протоку, и тут его осенило: лесные жители падки на человечий хлеб, водяные на человечий же побрикушки. Но и те, и другие превыше всего ценят уважение и вежливость. Не угодливую, корыстную, а искреннюю. Перстни и молодой китежанин не носил. Златники за серьезную услугу предлагать неловко. Но на дне кошеля обнаружился еще и золотой оберег на удачу, купленный давным-давно в Великограде. Вот и ладно. Золото разбило сонное зеркало и кануло на дно, унося с собой старые, как лисады да болота, слова. Незваный гость извинялся за потревоженную воду, желал спокойных зимних снов до светлого пробуждения, а заодно просил: "Сберечь до поры до времени малую вещицу, за которой явится, когда снега сойдут, да пролески отцветут. Не просто так явится с гостинчиком". Теперь оставалось ждать, и Алёша дождался. Рядом словно огромная рыбина плеснула, и на поверхности, там, где исчез оберег, начал вспухать водяной пузырь. Раздуваясь, он шел рябью и вытягивался, все сильнее напоминая всплывающий сундук, полупрозрачный, перевитый для верности желто-зелеными веревками увядающих водорослей. Вода в протоке казалась стоячей, не было и ветра, но сундук уверенно и неторопливо поплыл к Алёше. Внутри него беспокойными рыбками кружила пара листочков и шевелил клешнями растерянный рак. — Спасибо тебе! — от души поблагодарил водяного китежанин. — По весне вернусь, а не я так от меня. Придут, поклониться. Скажут, мол, от Алёши-охотника. Невидимая рыба плеснула ещё разок. Мол, ясно-понятно. Сундук с хлюпаньем открылся, и богатырь, вытащив за хвост незадачливого рака, сунул внутрь тяжеленную вещицу. Новоявленное хранилище с залихватским чмоканьем захлопнулось и, неспешно откочевав на самую середину протоки, ушло в глубину. Готово. — весело доложил богатырь, возившийся со своей куколкой Мерави. — Если твоя яга спросит, скажем, что метла ее на дне, и ведь ни словечком не соврем. Кусок ступы я с собой тоже прихвачу. Вдруг на слово не поверит, что разбилась. — Может, и не поверит. Волшебница не отрывала взгляда от соломенной помощницы. — У тебя снеть какая-нибудь при себе есть? «Проголодалась?» «Не я, Благуша!» Девушка указала взглядом на свою куколку. «Я ее не кормила, чтоб не мешала с Егой говорить. А теперь разговор у нас такой пойдет, что любая помощь лишней не будет». «Благуша, значит!» Пробормотал охотник, вспоминая ползавшего по шее буланка красного паука. «А по виду жуть жуткая!» Благословение это матушкина и помощница моя. Без нее нам солоно прийтись может. Зачем к этой ехать? Слышавший все Буланыш недовольно стукнул копытом. Лучше от нее. Поедем, поскачем, никто не догонит. Буланка говорит, незачем нам возвращаться. Лучше я тебя отвезу хотя бы к тем же зверинщикам. Они люди славные, а сам Кьеге. Так, мол, и так, тебе с ними не по пути. Ну, а драться вздумает, мы отобьемся. Ни избы, ни ступы у нее здесь нет. Отобьемся. Я с ног ее железных собью, а ты мечом. Избы у нее здесь нет, — медленно повторила отшельница. — Дай слово, китежское, что никому слов моих не передашь. Душу излить Мираве хотелось. Уж это-то видел, но для спокойствия волшебнице требовалось слово, дать которое богатырь не мог. Вернее, мог, зная, что нарушит, если отшельница скажет что-нибудь в самом деле важное. Китежане не вправе такое скрыть от Китежа, но не обязаны в этом налево и направо признаваться. И вообще, откуда ему знать, что за тайны у Миравы? Может, от них охотникам никакого толка, да и старшие неболтливы. Выслушают, запомнят, никто и не узнает, кто и когда вести добыл. — Не дам я тебе слова, — буркнул Алёша. Не могу, я охотник. Моё дело белосветие от тьмы беречь, а это не только мечом махать, но и ушки держать на макушке. Про як мало что известно. Сила у страхолюдин немалая, А чего от них ждать неведомо. Тут каждая лыка в строку. Ты уж прости. Спасибо, что врать не стал. Про як, если нужно, можешь рассказать. Вот про меня не надо. Лады. Такое слово он даст. Хотя от миравиных тайн он и так бы никому не выдал. Ты про спрашивала. В сумах у меня сухари есть. И зайчатина, вяленая. «Годится оно твоей благуши?» «Ей все годится. Лишь бы еда человечья была». «Зачем зайчатину?» — немедленно расстроился Буланка. «Сам ведь любишь, а это и все равно. Пусть сухари грызет». Вяленую зайчатину Алеша и впрямь уважал. Потому и вывалил перед Миравой всю, что была. Чем и как станет эта благуша есть, богатырь не представлял. Рта у нее не имелась, на соломенной головенке только пара глазок поблескивала. Почему-то подумалось, что сейчас под этими глазками прорежется рот, но все оказалось куда заковырести. Отшельница разложила на земле сухари вперемешку с мясом, вытащила куколку из кошеля, шепнула «покушай да про мое горе послушай». положила изрядно с прошлого раза выцветшую советчицу на сухари и отошла, почти отскочила. Куколка прилипла к угощению, словно была намазана смолой. Что творилось под соломенным тельцем, кетежанин само собой не видел, но выцветший до серости сарафанчик стал понизу розоветь и розовел, пока не обзавелся алой каймой. Затем благуша дернулась, и перекатилась вправо, накрыв немалый кусок зайчатины. С мясом пошло быстрее. Богатырь не успел толком удивиться, а куколка, сверкая покрасневшей почти до пояса одежкой, переползла на кучку сухарей. Там, где она только что возилась, не осталось ни крошки, зато раздался уверенный тоненький голосок. «Ох, и дел ты, доча, по глупости наделала!» Но да управимся, а добрый молодец поможет. Возвращались шагом по своим же следам. Ехать было всего ничего, но поговорить они успели. Алёша теперь знал, считая все, только не то, какой худ толкнул синекую красавицу спутаться с жуткими коргами. Это, впрочем, терпело. Сперва требовалось избавиться от вербовщицы, не разврашив при этом осиного гнезда. Яги стояли одна за одну и свято блюли свои правила. Пока их избранница не вступила хозяйкой в новую избу, она могла, вернув полученный задаток, разорвать заключенный с дуро договор, но не сбежать. Бегство считалось шагом к отступничеству. И с беглянкой начиналась настоящая охота. Воительницы не успокаивались, пока они настигали свою жертву, а, настигнув, били сразу и насмерть. Справиться с ними, по словам Миравы, было невозможно. Алёша думал иначе, но понимал, что одолеть даже одну ягу с ее избой у него сейчас выйдет вряд ли. Самым умным выходило объясниться и распрощаться. Но тут имелись свои заковыки. Соломенная благуша, не желая отдавать свою воспитанницу ягам, втихаря переделала одного из каменных привратников в неяк-птицу. Дескать, увидит ее вербовщица, сочтет ответом и уберется в свояси. Сработать это, само собой, не могло. К тому же Мирава, вопреки куколкиным уговорам, Не стала ждать в горнице, а поставила стол на лугу. И ладно бы. Только отшельница подозревала, что к башне загоди наведались вороны-разведчицы, заметили каменную врагиню и донесли о том хозяйке. Гончую это ожидаемо не остановило. Но начавшиеся переговоры сорвали сперва нагрянувший китежанин, а потом и настоящая неяк-птица. В случайность появления, которой поверить было трудно. Сама Лёша в этой совпадении уж точно не поверил бы. Вербовщица же запросто могла решить, что Мирава задумала и договор разорвать, и задаток не возвращать. Уверенности в том, что без избы и даже без ступы она совладает сразу с волшебницей и охотником, угончей не было. Вот она и спровадила их якобы за ступой, сама же то ли подмогу вызвала, то ли взялась за колдовство, которое требует времени и полной сосредоточенности. «Грозой пахнет!» Прервавший хозяйские размышления Буланка был явно встревожен. «Но грозы нет, небо ясное!» Буланыш грозу унюхал, не стал скрывать от спутницы Алёша. «Это что-то значит?» — в ответ Мирава лишь головой покачала, словно боясь спугнуть тишину. Расступились рыжие боярышниковые ветки, легкими волнами пошла сухая трава. Дивоконь, не дожидаясь приказа, двинул медленной напряженной рысью в сторону башни. Сперва Алёша не замечал ничего необычного, потом почувствовал тревожный свежий запах. Только трава оставалась сухой, а в вышине не проплывало ни облачко. «Я поняла, что это», — внезапно подала голос Мирава. «Вам надо бежать. Еще чего. Иначе будет хуже. Всем». «А так только тебе?» Коня Алёша не останавливал. Буланка замер на месте сам. Может и не будет, но егой мне не бывать, это точно. Мы не уйдем, правда ведь? Не уйдем. Если бежать, то всем, ответил сразу и коню и волшебнице Алёша. И драться, если драться тоже всем. Это гончая натворила. Она что-то задумала? Что? Одно из двух: либо меня убить. Либо отпустить на все четыре стороны. Может оказаться и так, и эдак. Ага. Это как первозверя на ярмарке встретить. Либо встретишь, либо нет. Вот и проверим. — Надо бить первыми. — Хорошо. Мирава больше не спорила. Поняла, видать, что бесполезно. — Дай мне осколок ступы. Как из лесу выйдем... Нас видно станет, так что разделимся. Я пойду лугом, а вы в обход отправляйтесь, вокруг башни. Дорогу знаете. Первым не начинай, слышишь? Если все так, как я думаю, то сразу по двум целям гончей не ударить. В разговор не встревай, а бой будет тебе решать. Мы с Благушей продержимся, пусть и недолго. За себя я решу. А тебе ты как подсобить с подручней? Не як птицу выпусти, а дальше как получится. Лады. Иногда возражать и расспрашивать глупо, и китежанин не возражал и не расспрашивал. Зайдем из-за сосен, как в прошлый раз. Жаль, ковер свалился, уж больно висел хорошо. Нам удастся, удастся. Только помни. Пусть сама волжба тебя и не берет, Волшбой можно и валун бросить, и огонь запалить. — Не успеет, не попадет, промахнется. — Я помню. Не стал вдаваться в подробности богатырь. Удачи тебе, Мирава. Отшельница уходила не быстро и немедленно. Ровно выбиралась в лес грибов набрать и набрала, дымалась подустала. Алёша смотрел девушке вслед, пока она не скрылась за золотисто-рыжим лесным выступом, разумеется, не обернувшись. — Ну и норов! — пробормотал китежанин, для спокойствия проверяя звёздный клинок. К бою он был готов, как, впрочем, и всегда. — Давай! — шёпотом велел богатырь, и Дивоконь, сорвавшись с места, по широкой дуге помчался к башне. Так было дольше и намного, но обогнать Мираву и затаиться за соснами они успевали.